«В тот час, как надлежит вам вылупиться, с вами вместе прибудет мелодия Великой Матери. Шагните крошечными ножками в мир пустых дорог». «Нейт сзади!» Внезапно побледнев, пронзительно вскрикнула Мео. «Неужели?» Обернувшись, Нейт увидела прямо перед собой каменное копьё Гаргульи. Призванный мальчиком, чёрный дым уже рассеялся, и потому вернувшая из себя зрение Гаргульи оказалась прямо у него за спиной. «Нет!» Каменная копьё закрыло всё поле зрения. Коко, не глядя по сторонам, однако оно было отражено протянувшимся с другой стороны серебряным копьём. Девушка с волосами льняного цвета устремилась к призываному существу, бронившему своё оружие из-за неожиданной контратаки. Соверкнула серебряная вспышка, раздался твёрдый звук удара, и в тот же самый момент горгулья перестала двигаться. Эх, мне казалось, что меня кто-то будет, а на деле Вставшая перед испустевшим серебристым дох призванным существом, девушка обернулась. На лице у неё светилась лукавая улыбка. Загорелая кожа, мальчушиский вид. Но главное, она легко управляется с копьём, которое длиннее её собственного роста. Это же Прости, что пришлось подождать, малыш. А, да. Сначала Мио, теперь она. Но каким образом? По словам Миквикс, все должны были уснуть. Не может быть. Текущая здесь песня Арморирис «Познайте свой путь, уверьтесь в биении своего сердца, познайте души свой цвет, что отразится в водяной глади». Ах да, когда Арморирис передала мне кристальный цветок, то сказала, пусть у моей мантры «Все пробуждающиеся дети» почти не осталось никакой силы, разбудить уснувших детей она сможет. «Все пробуждающиеся дети» так вот какой в этом смысл. Это песня, которая пробуждает уснувших детей. Когда Найт снова поднял лицо, то, расстроенный тем, что он увидел перед собой, разом выпустил всё, что до сих пор сдерживал. "Эй, малыш, ты плачешь?" хлопнув мальчика по спине, спросила Ада. "Ничего я не плачу", покачал головой Найт. Что-то текло по его щекам, и из-за слёз мальчик почти перестал видеть что-либо. "А прямо перед днём. Эй, что происходит? Как мы вообще здесь оказались?" Эй, Ома, не дрейф. Я давай не медленно всё объясняй. Не, не сечушь. Я самый обычный человек и понятия ни о чём таком не имею. Для начала, так, для начала давай-ка поднимемся по этой лестнице. Отлично, начинаются приключения. О, это же Ноэти. Эй, Ноэти, идём с нами. К Ноэту подошли взволнованный парень и девушка с длинными чёрными волосами. И Сержев, и даже Ома. А за их спинами были видны все остальные, все одноклассники Ноэти и Клюэль. «Место для отдыха здесь, и всё же, иди, дитя, что было рождено, и не смотри назад!» «Эй, Нейт, вон там!» Посмотрев в указанном МИО направлении, мальчик увидел спускающегося с неба Линдвурма. Целью призванного существа были не Нейт с МИО, а стоящая позади них толпа одноклассников. «Опасность!» «Сержис, Ома, в стороны!» «Рогус, Песня Синего» На краю лестницы засеял синий канал... Направляющийся к Сержес Лендворум столкнулся с выросшей из лестницы ледяной стеной и упал в пустоту ночного неба. «Чье это песнопение?» Нейт обернулся и увидел... «Ома, ну-ка не стой с толбом, начинай перекличку, ты же староста!» Учительницу с блестящими золотыми волосами, одетую в костюм цвета свежей зелени. «Ээээ, постой, госпожа Кейт, в такое-то время? Именно в такое время и нужна перекличка». Сержес, пожалуйста, собери девочек. Это была классный руководитель Кейтс. А ещё чуть дальше, позади неё виднелась стройца учителей и одетых в куртки, указывающие на цвет песнопения каждого из них. Синий, красный и белый. Засель, это ведь ты съел мои печенья в комнате отдыха. Неправда. Говорю же, это был не я. Врёшь. А в моём тренике знал только ты. «Нет, слушай, та ученица из зела проголодалась, а ты ведь сама жаловала, что зимой трудно сбросить вес, вот я и подумал, что уж такую малость можно себе позволить!» «Ты ведь не скажешь сейчас, что рассказал ей в том числе и о моих жалобах на вес, а?» «А, у меня появились срочные дела!» Учитель красных песнопений на полной скорости бегал по лестнице цвета белых ночей, а за ним... «Зесель! Сегодня я уж точно с тобой! Эй, Миррор, помоги мне его поймать!» Гонялась учительница белых песнопений. И, наконец, «Энн, чтобы немного сбросить вес, тебе как раз и нужно побегать». Глядя на них, учитель «Синих песнопений» мог только вздыхать. Это были учителя Академии Зессель, Миррор и Энн. «Как же всё загадочно. Ещё никто ничего не сделал, но просто от того, что они здесь, я чувствую спокойствие. Эти трое когда-то учились в одном классе с мамой, а сейчас они придают мне так много храбрости, как учителя моей Академии. Здесь и правда все». «Всё будет хорошо, не плачь, и моё имя и песня нежно крыльев коснутся твоих». Раздался низкий, похожий на раскат гром орёв. Сама спиральная лестница мелко задрожала, будто чем-то напуганная. «Госпожа Кейт, снизу!» Во весь голос крикнула Ада, посмотрев вниз, и учителя и ученики решились дар речи. Спиральная лестница была настолько широкой, что по ней можно было устраивать короткие забеги. Однако и она казалась тонкой, как нитка, В сравнении с гигантским чудищем, которое грахача поднималось по ней, это была гидра с пятью неестественно яркими разноцветными головами, каждая из которых могла сравниться по величью со истинным духом. Это призванное существо могло гордиться своими выходящими за рамки нормой невероятными размерами. Неужели это та самая гидра? От распространяемого гидрой давления, грозящего согнуть всех пополам, по всему телу ныл это выступил пот. Мальчик разглядывал движущееся внизу монстра, вытирая появившуюся на лбу влагу собенной крупной каплей. От каждого шага пятицветные гидры, впервые родившиеся во время состязания в Академии Тремея, по спиральной лестнице пробегали трещины. Ясно. Так вот кто был причиной того обрушения лестницы. "Ну и что по тем дело, малыш?" ноэт не ответил, просто от одного взгляда на гидру слова застряли у него в горле. Если это точно такое же чудище, как и тогда, То, долетев вот здесь, и сейчас почти невозможно. Значит, нам всем нужно бежать вверх по лестнице? Нет, с таким числом людей это будет слишком сложно. Очевидно, что времени поздно, но нас догонит. Что же нам делать? Я, порнишка. Похоже, тут стало довольно интересно. Исследовательница в белом лабораторном халате громко стукнула по лестнице тёмно-красным каблуком. Она же ведь осталась в Кельбирском институте. Но мне показалось, что меня позвала чья-то песня. Но я подумать не могла, что окажусь на столькое весёлом пространстве. Какая же благодать для очарованного найти столько фактов, которые переворачивают самые основы песнопений и раскрывают их секреты. Госпожа Салинарва, гидра с пятью разноцветными головами попадается редко. Надо захватить живой и сразу в лабораторию. Откинув в сторону тёмно-зелёную чёлку, женщина кивком головы указала на верхнюю часть лестницы. Ты ведь спешишь, да? «Как насчёт того, чтобы предоставить эту штуку нам, а самому пойти вперёд?» «Нам?» «Вот-вот. Сражаться с такими яркими монстрами бывает весело. Есть в этом своя красота». С хлопком, положив руку на плечо мальчику, сказал кто-то. На эту даже не нужно было оборачиваться. Идущий у него из-за спины голос звучал чище любого музыкального инструмента, и подобно какому-то чуду природы нёс в себе дьявольскую красоту. «Я смотрю, ты тоже немного повзрослел». Этот голос принадлежал женщине с загибающимися на оружие изумрудными волосами до плеч и большими золотыми глазами, которыми она напоминала леопарда. Одетая в белую кожаную куртку, Оперра Серия ловко подмигнула мальчикова. "Прости за опоздание. Позволишь нам помочь, а? Нам, знаешь ли, хочется восстановить свою репутацию, госпожа Шанте". Но здесь была не только она. Эрдомс насмешливо пожавшей плечами Шанте, Повернувшись к ней спиной, стоял молчаливый мужчина в синем китке с капюшоном. Господин Несирис. У него ведь такая тяжёлая рана, но он тоже пришёл сюда. Ам, господин Несирис, я Великая Сингулярность Синева медленно обернулся к Нейту. Я хотел вас поблагодарить. Я ничего не делаю. А если делаю, то только ради себя. Нейту показалось, что в этот миг он увидел что-то по-настоящему необычное. Грубый, неловкий и молчаливый мужчина едва заметно улыбнулся. Поэтому это тоже иди своим путём. Вот и всё от меня. Он сказал всего одну фразу, но эти слова были подарком чемпиона Колизея и предназначались они одному только Найт. Да. Тогда можно мне тоже дать тебе ровно один совет, Найт. Выйди из тени Несириса, спросила женщина в белых одеждах врача, а затем сдержанным жестом указала на нижний пролёт лестницы. ты не должен стать таким же взрослым, как они. А там, куда указывала Тинка... «А-а-а! Так это и есть тот монстр, который доставил тебе столько проблем! Ха-а-а! Это же просто громадина! Ничего больше! Если у тебя были трудности с ней, значит, ты уже совсем выжил из ума! Что за чушь ты несёшь? Просто в тот день у меня заболела поясница, вот и всё! Ха-ха! Тогда, может, докажешь мне это? Смотри, у этой штуки как раз пять голов!» Кто из нас работает больше, тот и победил. Замечательно. С здесь и сейчас я положу конец нашему многолет. Старейшина Руф одержал в руках Гилл. Рядом с ним стоял директор Академии Тремея Зэ Лордфил. А за переполкой двух стариков с отручённым видом наблюдал сам глава Гилша. Иметь товарищей, с которыми соперничаешь всю жизнь, тоже неплохо, но вам с Крэлль таки отношения не подойдут. Прикрыв рот рукой, женщина врачолобнулась. Да вот, вот. Становитесь такими, как мы с Нессирисом. Шанте, отпусти руку, мешаешь ходить. Да ладно тебе. Давай, Нейт, оставься на нас, а сам беги. Многозначительно подмигнув мальчику, проговорила Шанте. Немного поклонившись ей, Нейт повернулся спиной ко всему Леминор. Благословляю тебя, когда ты покинешь гнездо, ныне машешь крыльями ты, направляясь в заветное место. Нейт, смотри. крикнула Мио, указывая на верхнюю часть лестницы. Вниз по ступеням мчалось, как будто скользя серебристое призванное существо. А вокруг него летало 12 мечей и защитников. «Серый истинный дух?» «Плохо. Я не успею исполнить песнопение, которое могло бы ему противостоять». Серебристый истинный дух приближался на сверхвысокой скорости. 12 мечей различных размеров и форм готовились атаковать со всевозможных углов. «Прости, Нейт!» Я опоздал. Извините за задержку, Найт. Это был Серебравлас с юноша в школьной форме Зиала, за спиной у которого будто прежде за ним стояла девушка с волосами виноградного цвета, а где-то я в точно такой же форме. Лефис и Хелен тоже здесь. Не только мы, заметил Лефис и указал пальцем на 12 серебряных блюд королевских клинков. Только что собиравшийся атаковать истинный дух полностью замер, будто примёрз к месту. Из его тела торчали 12 серебристых мечей. Но это были не его собственные мечи-защитники. Неподалеку от первого истинного духа стояло ещё один точно такой же, но он оставался совершенно невредимым. Королевских клинков было два. Невозможно. Ведь это же сера эписнопине. Насколько было известно, то призвать этого истинного духа мог только один человек. В первом раунде копьё истинного духа «Я-то думал, что здесь можно будет хоть немного поразвлечься, и пришёл посмотреть. Пустышка!» Это был певчий в мятой одежде кочевников. Мужчина, в один день потерявший возлюбленную правую руку, стоял спиной к Нейту, будто игнорируя его. Но даже при взгляде со спины ошибиться было невозможно. «Этот голос, манеры, а главное – серые песнопения. Миждар!» Я противостоял ему в Академии, в Келберке, огромное число раз. Неужели он пришёл помочь мне? Чего строишь из себя дурака? Так и не обернувшись, хрипло спросил бывший побеждённый. Ты мозолишь глаза. Давай уже побыстрее скрыйся куда-нибудь. Ам, большое спасибо. Мед знал, что ответа не будет, но всё равно хотел во что бы то ни стало сказать эти слова и этому мужчине, и всем собравшимся здесь людям. Ради всех пробуждающихся детей. Ты видишь, Клел? Здесь собралось вот настолько много людей. И друзья из академии, и учителя, и знакомые, и даже тот, кто так сильно ненавидел нас. Они все пришли, чтобы помочь мне и тебе. Найт, нельзя же ведь останавливаться на этом, а? спросила Мила, указывая вперёд на бесконечно тянущуюся в спиральную лестницу. Мне кажется, осталось совсем чуть-чуть, так что давай, постарайся. Теперь я понимаю. импульсом, чтобы разбить оковы с нами квик стала песня Армарирес. Но я уверен, по-настоящему важна не она, а те узы, которые обрела Кюэль. Все собравшиеся здесь люди пришли сюда по своей собственной воле. Они пришли, потому что решили ответить на зов песни Армарирес, и не для того, чтобы сделать нечто особенное, а только ради спасения одной единственной девушки. Миквикс, ты ведь наблюдаешь за нами откуда-то издалека, приложив руку к груди, тихо пробормотал Найт. Серед тобой свидетельство жизни Клюэль. Оно никогда бы не появилось для Софии оф Клюэльнет. Все собравшиеся здесь, это те, кто связаны с ней как с человеком. И поэтому я иду спасти Клюэль, иду сложить песню, в которую верю. Вместе со всеми детьми, что мечтают о рассвете.